«Не с места!» — заорал я. Он остановился. «Тохил, я должен обнаружить красного воробья, и Дежа Фаунтен имеет отношение к моей задаче. Мне надо знать, куда она отправилась со своим дружком». «Они не оставили адреса», — сказал Тохил. «А теперь убирайся, пока я не пернул тебе в лицо». Я вытащил мой восемь тринадцать сотых и направил ему в брюхо. «Где Дежа Фаунтен?» — заорал я. «Иди в жопу!» — сказал он, надвигаясь на меня. «Стой на месте!» — приказал я. Он продолжал наступать. Он был дурак. Я запаниковал, нажал спусковой крючок. Осечка! Тогда он схватил меня за горло. Руки у него были как окорока. Окрока с громадными, тупыми, неутомимыми пальцами. Я не мог вздохнуть. В мозгу сверкали грохочущие вспышки. Я ударил его в пах коленом. Безрезультатно. Он был урод, его половые органы располагались где-то в другом месте, может быть, под мышкой. Я был беспомощен, в воздухе уже разливалась смерть, но моя прошлая жизнь не мелькнула передо мной, только голос в голове произнес «Тебе надо сменить шину на правом заднем колесе». Глупость, глупость, мне конец, крышка, все кончено. И вдруг я почувствовал, что его руки отпустили меня. Я попятился, всасывая воздух стратосферы и всех остальных слоев, Я посмотрел на Тохила, он нехорошо выглядел, совсем нехорошо. Он глядел на меня, но он не глядел на меня. Я увидел, как он схватился за левую руку, он схватился за левую руку, и лицо его искривило ужасная гримаса боли, он охнул, поднял к небу глаза и упал на пол. Я подошел, наклонился над ним и пощупал пульс. Нет пульса. Умер. Будь здоров. Я отошел, сел в кресло. А на кушетке, напротив меня, собственной персоной, кто? Леди Смерть. Красиво, как никогда. Какая девочка. Никогда не подведет. Чистое золото. Она улыбнулась. Как дела, билень Не могу пожаловаться, Леди. Она была одета во все черное. Она хорошо смотрелась в черном. В красном тоже. Ты следи за своим весом, билень Слишком много ешь жареной картошки, картофельного пюре, десертов, пиво дуешь из горла. «Да, вообще-то...» — она опять улыбнулась. «Крепкие, без единой щербинки зубы. Газовый ключ перекусит». «Ладно», — сказала она, — «мне пора идти. Небольшой дельце поблизости». «Кто-нибудь знакомый?» «Ты знаком с Гарри Добсом?» «Не уверен. Ну, если знаком, забудь его». Она исчезла, как не было ее. Я подошел к Тохилу, вытащил его бумажник». Там была полусотенная, две двадцатки, пятерка и доллар. Я сунул их в правый брючный карман, подошел к двери, открыл ее, закрыл и двинулся по коридору. Вокруг никого. Открыл парадную дверь, шагнул на улицу. Дождик еще моросил. Он приятно остужал лицо. Я вдохнул, выдохнул, направился к моей машине. Она стояла на месте. Я обошел ее сзади и осмотрел правую заднюю шину. Ну точно, лысая. Мне нужен новый скат. Глава сорок четвертая. Ну вот, снова испорчено настроение. Я приехал домой, вошел и открыл бутылку шотландского виски. Мой старый друг, шотландская с водой. Шотландская виски не тот напиток, к которому привязываешься сразу. Но когда ты поработал с ним немного, он действует на тебя чудесно. Я находил в нем особую теплоту, которой нет в Бурбоне. Словом, у меня была тоска. И я сидел в кресле, а рядом 0,7. Телевизор я не включил. Я давно заметил, что если тебе плохо, то от этого подлеца становится еще хуже. Одно тупое лицо за другим, и конца этому нет. Бесконечная череда идиотов, в том числе знаменитых. Комики не смешные, а драма третисортная. Обратиться не к чему, кроме бутылки». Тихий дождик превратился в сильный дождь, и я слушал, как он стучит по крыше. Я позволил этим говнюкам ускользнуть. И знал, что никогда не найду моего первого информатора. Все надо начинать сначала. Красный воробей ушел из моих дурацких рук. Мне 55 лет, и я по-прежнему блуждаю в потемках. Сколько я еще протяну? И заслуживает ли что-нибудь бестолочь, кроме пинка взад Папаша говорил мне, иди в любое дело, где сперва тебе дают деньги, а потом надеются получить их обратно. Это банковское дело и страховое. Бери у людей вещи и давай им взамен листок бумаги.